сказал комендант. «Ты у меня заговоришь. Ребята, сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай, хорошенько его!» Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда же один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи,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 Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешены, все солдаты взяты в полон, того и гляди, злодеи будут сюда. Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком. Месяца за два перед тем, проезжал у Оренбурга с молодой своей женой. И останавливался у Ивана Кузьмича. Нижнеозерное находилось от нашей крепости в верстах в 25. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева.